По Катерине Львовне даже по всей мурашке стали бегать. «Нет», — думает она, — «больше ничего, как непременно завтра надо богоявленской воды взять на кровать, потому что премудрый какой-то этот кот ко мне повадился». А кот, курный-мурный у нее над духом, уткнулся мордою, да и выговаривает. «Какой же, — говорит я, — кот, с какой стати?»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 Он постучался. «Кто там?» Не совсем скоро и будто как сонным голосом окликнула Катерина Львовна. «Свои!» — отозвался Зиновий Борисович. «Это ты, Зиновий Борисович?» «Ну я, будто ты не слышишь». Катерина Львовна вскочила, как лежала в одной рубашке, впустила мужа в горницу и опять нырнула в теплую постель. «Что-то перед зарей холодно становится». произнесла она, укутываясь одеялом. Зиновий Борисович взошел, озираясь, помолился, зажег свечу и еще огляделся. — Как живешь, можешь? — спросил он супругу. — Ничего, — отвечала Катерина Львовна и, привставая, начала одевать распашную ситцевую блузу. — Самовар, небось, поставить? — спросила она. — Ничего, вскричите Аксинью, пусть поставит. Катерина Львовна нахватила на босу ногу башмачки и выбежала. С полчаса ее назад не было. В это время она сама раздула самоварчик и тихонько запорхнула к Сергею на галерейку. «Сиди тут!» — шепнула она. «Да куда же сидеть?» — так же шепотом спросил Сережа. да какой же ты бестолковый! Сиди, да куда я скажу!» Екатерина Львовна сама посадила его на старое место. А Сергею отсюда с галереи все слышно, что в спальне происходит. Он слышит опять, как стукнула дверь, и Катерина Львовна снова взошла к мужу. Все от слова до слова слышно. «Что ты там возилась долго?» — спрашивает жену Зиновий Борисович. «Самовар ставила», — отвечала она спокойно. Вышла пауза. Сергею слышно, как Зиновий Борисович вешает на вешалку свой сюртук.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 с бисерным снурочком. «Для чего это вы, Екатерина Львовна, в одиноком положении постель надвое разостлали?» — как-то мудрёно вдруг спросил он жену. «А вас всё дожидало?» — спокойно глядя на него, ответила Екатерина Львовна. «И на том благодарим вас покорно. А вот этот предмет теперь откуда у вас на перинке взялся?» Зиновий Борисович поднял с простыни маленький шерстяной поясочек Сергея и держал его за кончик перед Жениными глазами. Катерина Львовна немало не задумалась. — В саду, — говорит, — нашла, да юбку себе подвязала. — Да, — произнес с особым ударением Зиновий Борисович, — мы тоже про ваши юбки кое-что слыхали. — Что ж-то вы слыхали? — Да все про дела ваши, про хорошее. «Никаких моих дел таких нету». «Ну, это мы разберем, все разберем», — отвечал, подвигая жене выпитую чашку Зиновий Борисович. Катерина Львовна промолчала. «Мы эти ваши дела, Катерина Львовна, все в явь произведем», — проговорил еще после долгой паузы Зиновий Борисович, поведя на свою жену бровями. «Не больно-то, ваша Катерина Львовна, пужливо».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 «Видно, и говорить-то не про что», — отозвалась с презрением Катерина Львовна, азартно бросив на блюдцу мужу чайную ложечку. «Ну, сказывайте, ну, про кого вам доносили? Кто такой есть мой перед вами полюбовник?» «Узнаете, не спешите очень». «Что вам про Сергея, что ли, что-нибудь набрехано?» «Узнаем-с, узнаем, Катерина Львовна. Нашей над вами власти никто не снимал, и снять никто не может». «Сами заговорите!» «Их, терпеть я этого не могу!» Скрипнув зубами, вскрикнула Катерина Львовна и, побледнев как полотно, неожиданно выскочила за двери. «Ну, вот он!» — произнесла она через несколько секунд, вводя в комнату за рукав Сергея. «Расспрашивайте и его, и меня, что вы такое знаете? Может, что-нибудь еще и больше того узнаешь, что тебе хочется?» Зиновий Борисович даже растерялся. Он глядел то на стоявшего у притолокея Сергея, то на жену, спокойно присевшую со скрещенными руками на краю постели. И ничего не понимал, к чему это близится. «Что ты это, змея, делаешь?» на силу собрался он выговорить, не поднимаясь с кресла. «Расспрашивай, о чем так знаешь-то хорошо», отвечала дерзко Катерина Львовна. «Ты меня бойлом задумал пужать, — продолжала она, значительно моргнув глазами. — Так не бывает же тому никогда. А что я, может, и допришь твоих этих обещаний знала, что над тобой сделать, так я то сделаю. — Что это? Вон — Вон! — крикнул Зиновий Борисович на Сергея. — Как же! — передразнила Катерина Львовна. Она проворно замкнула дверь, сунула ключ в карман и опять привалилась на постели в своей распашонке.